Глава 57 «Ахиллесова пята?» — переспросил профессор Колокольцев. «Нет, никогда не слышал, но вам не стоит ориентироваться на мое мнение. В конце концов, я физик, а не историк». «Штука в том, что для того, чтобы об этом слышать, не надо быть историком. Это общеупотребительное выражение», — сказал я. «Да, и что же оно означает?» «Уязвимое место!» «Какое странное уязвимое место для величайшего героя Эллады! И как же так получилось?» Заметил Петруха. Его мать желала сделать его неуязвимым, и в младенчестве окунула его в воды стикса, которые сделали его кожу непробиваемой для любых видов оружия, объяснил я. При этом она держала его за пятку. «Такие себе спа-процедуры», сказал Петруха. «Странная сука-женщина!» «Кто она такая вообще?» — сказал Виталик. «Какая-то богиня, чего-то там». «А два раза на его макнуть не додумалась, к хренам? Сначала за одну ногу подержать, потом за другую, для большей, так сказать, гарантии. Это так не работает. У любого должно быть уязвимое место, пусть и не очевидное, иначе получается совсем нечестно». «А так оно типа честно?» — уточнил Виталик. «Как кто-то вообще должен додуматься в пятку его бить?» «И что вообще уязвимого в пятке? Там у нормального человека никаких жизненно важных органов нет!» «Как его вообще убили?» — поинтересовался Петруха. «Стрелой», — сказал я. «В пятку?» «Угу». «Разумеется, отравленной», — сказал Петруха благородные героои с отравленными сука, стрелами! наверняка можно было и другие варианты найти скажем во время купания он наверняка рот закрытым держал чтобы воды не наглотаться мечом его в глотку и нет вопросов или в глаз сказал петруха был у нас в отделе x один снайпер откуда то с дальнего востока хвастался что белку в глаз бил чтобы шкуру не испортить кулаком сука, бил за точкой из отвертки «Ерунды не неси, говорю же, снайпер», — сказал Петруха. «Значит, получается, что этот Ахиллес убил Гектора, а тот оказался единственным троянцем, у которого были мозги. И за его неимением больше никто не додумался, что тащить здоровенного деревянного сука коня в город — это охренительно неудачная идея», — подытожил Виталик. «Дебилы, блин! Что те, что эти!» А давайте все в лошадь залезем, а вось они ее в город затащат. А мы тогда как? Прыгнем? Отличный план. Надежный, сука, как швейцарские часы. Да наверняка дело было не в лошади. Скорее всего, греки договорились с кем-то из троянцев, чтобы те им ворота открыли. За деньги и прочие гарантии безопасности. Гектор эти договоренности пресек. Соответственно, нет Гектора, нет возможности пресечь. А про статую это уже для истории придумали чтобы этих древних греков не просто неудачниками выставить, но еще и полными придурками, если, конечно, Чапай ничего не путает. Я ничего не путаю. Я в детстве мифы и легенды Древней Греции чуть ли не до дыр зачитал. Всегда, кстати, удивляло, откуда у такой небольшой и в целом мирной страны такая могучая мифология, куда ни плюнь боги, чудовища и прочие, сука, герои, и все друг друга мочат без остановки. «Компенсация, наверное!» Профессор отодвинул в сторону груду наваренных на его столе бумаг и сделал несколько пометок карандашом в своем блокноте. Несмотря на столь поздний час, мы составили его на рабочем месте, и было похоже, что домой он вообще не собирается. «Если Чапай ничего не путает, и имеющиеся расхождение возникло из-за чего-то вмешательства в историю, то, похоже, те, кто это сделал, сумели выбрать оптимальный момент». «Получив максимум результата при минимальном воздействии, устранив Ахиллеса, возможно, еще в детстве, они обрекли армию Агамемнона на поражение», — сказал он. «Интересно, как они его устранили, к хренам? В пятку кололи?» «Думаю, что настоящий Ахиллес все-таки был обычным человеком», — сказал профессор, — «и его можно было ликвидировать и менее экзотическим способом». «Из любви к искусству можно было бы все обставить так, как будто его действительно в пятку убили. Небольшая отсылка для тех, кто понимает», — сказал Виталик. «А смысл?» — спросил я. «Кому ты будешь делать эту отсылку, если он умер безвестным, и поэтому на него наплевать? Мало ли в Греции ахиллесов...» «Тоже логично, сука!» — Петруха покачал головой. «Все равно не бьется», — сказал он. «Что именно у тебя не бьется?» Без малого все. Минимальные воздействия, максимум результата, вы говорите. А где он, этот результат? Достаточно глобальное историческое событие было изменено черт знает когда. И если все было именно так, то на выходе мы должны были бы получить совсем другую мировую картину. Город, которому суждено было пасть, устоял. Десятки тысяч людей, которым суждено было умереть в один день, продолжили жить. «Ладно, на греческую сторону можно наплевать, там все равно из действительно значимых фигур домой вернулись единицы, и особого счастья это им, как мы знаем, не принесло, но трое-то уцелело. И что в итоге? Изменились два абзаца в школьных учебниках, и вместо одного фильма сняли другой. Вам не кажется, что это как-то мало? Где геополитические изменения, я вас спрашиваю?» «Для чего вообще все это было затевать? Неужели для того, чтобы в фильмографии нескольким голливудским актерам подправить?» «Резонно», — согласился Виталик. «Думай, Чапай, вспоминай. Чего еще изменилось-то?» «Так сразу и не соображу. Когда оказываешься в другом времени, о геополитике начинаешь думать в последнюю очередь. Вот навскидку, как у вас тут дела с Италией обстоят?» «Даже не знаю, что тебе и сказать. Челентано, Сан-Рэмо, Папа Римский. Нормально у нас тут с Италией. И при тут Троя вообще?» «Эней-основатель!» — догадался Виталик. «Был изгнан из строя по политическим, как я полагаю, мотивам, и вместе со своими людьми организовал новое поселение, на месте которого впоследствии был построен Рим. А у вас как было?» «А у нас он просто уцелел при падении города и сделал все то же самое с группой троянских беженцев», — сказал я. «Историческая инерция», — констатировал профессор Колокольцев. «Обстоятельства изменились, но дальнейшие ключевые события остались на месте». «Тогда на кой хрен вообще все это надо было затевать?» — поинтересовался Виталик. «Возможно, хронопиды...» «Экспериментируют. Идут путем проб и ошибок. Тут покачали, тут пошатали. Глядишь, и найдут слабое место». «Это очень опасные эксперименты, и они могут закончиться катастрофой», — сказал профессор. «Так мы же знаем, что это все по-любому именно катастрофой и закончится», — сказал Петруха. «Мы, Счапаем, уже видели последствия этой самой катастрофы, и у вас тоже есть хорошие шансы на них посмотреть». «Не гони коней, дядь Петь!» — сказал Виталик. «Может быть, это вообще не те хронопедеры, которых мы знаем. Это вполне может быть какая-нибудь конкурирующая организация, которая тоже пытается избежать катастрофы». «Вытолкнул нас из основной линии времени?» — уточнил Петруха. «Если они ищут развилку где-то там, в античности, они явно хотят избавиться в том числе и от нас». «Ну, в чем-то их можно понять». «Мы те еще образцы для подражания к хренам строго говоря нам теперешним ничего не угрожает сказал я насколько я разбираюсь в концепции дохохрана шторма может существовать практически бесконечное количество ответвлений а «А потом-то нас отсечет сказал петруха или осечет или ядерная война такой себе выбор мы рождены чтобы ужас сделать былью», — сказал виталик а вы не думаете что эти античные хроны На самом деле умнее, чем мы о них думаем. Что, если они не идут методом проб и ошибок, не действуют вслепую, а четко знают, что делают? Может быть, изменения, которые они внесли, на первый взгляд и не очевидны, но критически важны. И именно такого эффекта они и добивались. — И как они могли все это просчитать? — скептически вопросил Петруха. — Так на компьютерах же, дядь Петь! — вздохнул Виталик. Прогресс не стоит на месте. Они-то из будущего. У них там такие вычислительные мощности должны быть. Какие нам, сука, и не снились. Они, может, за секунды могут рассчитывать то, на что у нас тут месяцы уходят. Вынужден признать, что по этой части они нас вчистую переигрывают. Это только теория, напомнил Петруха. А это все, что мы можем сделать, сидя на месте ровно. Теории строить. Виталик прав. — сказал я. — Есть только один способ выяснить все наверняка. — И какой же? — Нужно посмотреть на все это собственными глазами. — На что именно? — На это вот все, — сказал я. — Поскольку мы не знаем, в какой именно момент они устранили Ахиллеса, надо посмотреть на Гектора и понаблюдать за тем, как Трое устояло. Возможно, оттуда будет видно и зачем. — И как ты это себе представляешь, Чапай? — спросил Петруха. — Отправить туда агента? «Ну да. Это возможно, чисто технически, проф?» «Примерно 1200 лет до нашей эры», — задумчиво сказал профессор. «Да, чисто технически это возможно». «Только вот там война», — напомнил Петруха, «где десятки тысяч людей убивают друг друга на протяжении десятка лет, и где любой наш агент, выросший в чуточку более цивилизованные времена, и пары часов не протянет». «Я протяну», — сказал я. «Не сомневаюсь», — сказал Петруха. «Ты наверняка протянешь. А как у тебя с древнегреческим?» Я пожал плечами. «Выучу, делов-то. Не думай что он очень сложный. По крайней мере, на разговорном уровне. Мне там поэмы писать без надобности, знаешь ли. И поражать своим красноречием я никого не собираюсь. Ты на грек то не похож, слишком бледный. Схожу пару раз в солярий». «Чапай, дело, — говорит». «Я бы вместе с тобой пошел, но они меня не пустят!» «Ты слишком тяжелый!» – машинально сказала Петруха. «И вообще, двоим там делать нечего, если цель миссии – только посмотреть. А с другой стороны, ну, вот ты там высадился, Чапай. Ахиллеса нет, Гектор гоняет ахейцев в хвост и в гриву. И все идет так, как написано в наших учебниках истории». «То есть, по сравнению с тем, что мы знаем сейчас, ничего принципиально нового. И что ты тогда будешь делать?» «Убью Гектора, возьму Трою и посмотрю на тех, кто попытается мне помешать», — сказал я. «Еще один великолепный план, надежный, как швейцарские часы. Думаешь, сумеешь спровоцировать тех хроновидеров, которые топят за троянцев?» «Если для них важно, чтобы город уцелел, они наверняка вмешаются» и я попытаюсь с кого-нибудь из них разговаривать. А если не вмешаются? Тогда мы вернемся к тому статус-кво, который сохранился в моей памяти. И все это попахивает авантюрой. Мне нравится, черт побери. А вы что скажете, проф?» Колокольцев покачал головой. «Молодые люди, я отвечаю только за техническую сторону вопроса. Стратегическое решение принимать вам». «Тебе не нравится этот план, да?» — спросил я у Петрухи. «Все слишком расплывчато и слишком рискованно». «Согласен, но давай подойдем к этой задаче с другой стороны. Другой план у тебя есть, и если нет, то успеешь ли ты его придумать прежде, чем все мы сгинем в горниле ядерной войны?» «Ну, если ты так ставишь вопрос, то давай пробовать, Чапай. Но если тебе там какой-нибудь античный герой башку оторвет, не приходи ко мне жаловаться. Я скажу, что так оно и было. Договорились». Несмотря на поздний час, профессор приступил к работе незамедлительно. Первым делом он велел мне раздеться и взвесил меня на весах, показывающих результат с точностью до сотых долей грамма. Затем измерил мой рост и всельские объемы. Поинтересовался, сколько пломб у меня в зубах и сообщил, что как только на работу придут его ассистенты, мне нужно будет сделать рентгеновский снимок всего организма. Я терпеливо позволил ему совершить надо мной все эти манипуляции. Должно быть, оно ему действительно нужно. Виталик попрощался со всеми и отчалил домой, а Петруха нет. Он дождался конца исследований, а потом проводил меня в жилые помещения, оборудованные при лаборатории. Ничего особенного, конечно. Кровати, стол, пара стульев, несколько тумбочек. В принципе, нормально. Вещей-то у меня все равно особо не было. Только то, что на мне. — Не против пока здесь перекантоваться? Может, у профок тебе еще какие вопросы возникнут? — Нормально, — сказал я. Это даже хорошо, что вопрос с жильем решился так просто. Идти-то мне в этом 99-м все равно было некуда, и все мои знакомые, так или иначе, были здесь. За одним исключением, но об этом исключении я старался и вовсе не думать. Нет никакого смысла пытаться найти Ирину. Учитывая, что мне все равно скоро отбывать, и черт его знает, когда я вернусь в следующий раз, и вернусь ли вообще... Древняя Греция для нашего современника была достаточно опасным местом и без самой кровавой войны того периода, на которую я собирался попасть. Ясное дело, что если бы мы отправили туда какого-нибудь ботаника со древнегреческого и тех реалий, у него, наверное, было бы больше шансов заметить несоответствие. Однако сколько бы прожил тот ботаник на поле битвы, где шли шлемоблещущие и щитобряцающие герои Эллады убивают друг друга в оптовых количествах. Откровенно говоря, я сам не испытывал и половину той уверенности, которую пытался демонстрировать окружающим. На моей стороне была статистика. До сих пор мне удавалось выживать в любых ситуациях, которые подбрасывала мне злодейка судьба. Но у всего в этом мире есть свойство заканчиваться. И хэппи-энд мне, к сожалению, никто не гарантировал. Я был неплохим рукопашником. И в нечестном бою... В честных боях я предпочитаю не участвовать. На Люберецких улицах и пустырях, где я получал свои первые уроки, весьма прохладно относились к правилам маркиза Куинсбери. Мог бы уработать до десятка сильнеподготовленных чуваков. Но, боюсь, что для войны античности этого может оказаться недостаточно. Древние греки были весьма воинственными ребятами. И хололи друг друга холодные бронзы почем зря. Надо бы раздобыть где-нибудь что-нибудь похожее на ископаемый меч, и как-нибудь с ним потренироваться. Ну, просто хотя бы для того, чтобы понимать, что там к чему». «Мне нужен меч», — заявил я Петрухе, заваливаясь на кровать. «Лимит по весу», — сказал Петруха. «С собой ты его не унесешь». «Не похоже, чтобы у ребят из будущего был какой-то лимит», — заметил я. «Они с полной снарягой сюда приходят». «Прогресс, как заметил наш общий юный друг, не стоит на месте». Возможно, у них там в будущем какие-то другие источники энергии, и каждый темпоральный прыжок не грозит половину Москвы без света оставить. Меч мне все равно нужен для тренировки, чтобы хотя бы баланс почувствовать и все такое, во избежание неприятных сюрпризов на месте. Еще недавно ты грозился сразить Гектора, величайшего героя той войны. Уверен, что даже Гектор не обходится без тренировок, сказал я. Петруха растянулся на соседней кровати, и не было похоже, что он куда-то собирается. «Ты хоть понимаешь, куда ты лезешь, Чапай?» «Если не я, то кто?» – спросил я. «Ты-то как? Как бизнес? Как вообще?» «За пять с лишним лет моего отсутствия бизнес накрылся медным тазом», – сообщил Петруха. «Что-то просто загнулось, что-то деловые партнеры себе отжали. Я, конечно, мог бы с них спросить, но что-то настроение для разборок неподходящее». — Бывает, — посочувствовал я. — Да и черт бы с ним! Все равно у меня к этому душа не лежала.